государство вотчина Видим, что в ходе смуты особенно явственно выступают два условия, ее поддерживавшие. Это самозванство и социальный разлад. Они и указывают, где надо искать главных причин смуты. Я уже имел случай, лекции 41, отметить одно недоразумение в московском политическом сознании. государство